Глава пятая. О том, откуда у отступников оружие из прошлого, я не думал. Не до того было. Вместо пустых размышлений я следил за гранатометчиком, ожидая, когда тот начнет прицеливаться. Модель я опознал сразу. Простой надежный комплекс с системой наведения. Он не оставлял и тени и шанса, что сектант промахнется. За секунду до выстрела, увидев, как загорелся зеленый диод системы захвата цели, я скомандовал Стефану «Прыгай!». Тот, судорожно сжимая рычаги управления, давил их вперед и не сразу отреагировал. Потом оглянулся, как если бы я сидел у него за плечом, сообразил, что там меня нет, и как-то сразу собрался, сунул руку в седельную сумку и, оттолкнувшись ногами от упоров, выбросил свое тело с байка. Доли секунды, пока сила тяжести и ускорения разносили в стороны человека и механизм, я молился, чтобы целью самонаводящаяся ракета выбрала байк. Он ведь крупнее. Микроскопическим электронным мозгам снаряда должно казаться, что это и есть приоритетная цель. Если я ошибся, то эта мысль станет для меня последней. Будучи цифровой личностью, копией личности точнее, я относился к своей возможной скорой смерти спокойно. Я знал, что тело того, кто дал мне образ мыслей и опыт, уже легло в землю, а душа отправилась навстречу с Господом и ангелами его. И понимал, что рано или поздно сознание мое погаснет, а после не будет ничего, просто темнота экрана выключенного устройства. Другое дело Стефан. Он человек из плоти и крови, душа живая. От мыслей о его возможной гибели я приходил в ярость». А еще меня пугала неопределенность исхода в случае его смерти. Не получится ли, что после его смерти обесценятся все достижения ассамблей на земле и за ее пределами? Не станут ли снова демоны-охотниками, безбоязненно приходящими в свои угодья, чтобы пировать свежей плотью? И все, над чем трудится сейчас уже третье поколение граничников, станет пеплом и золой. Грохот взрыва ударил, когда Стефан коснулся плечом земли и покатился, гася энергию. «Явно на мышечной памяти действия такому, я пацана еще не успел научить». Она нас и спасла, не дала мальчишке свернуть шею в прыжке с разогнавшегося гравицикла. Но повреждение он все равно не избежал. Одна из колоний нанитов сообщила о трещине в ребре, а другая – растяжение широчайшей мышцы. «Слава тебе!» Поблагодарил я Творца за чудесное избавление моего воспитанника от смерти и командным голосом рявкнул – «Почему замяшкался Зачем полез в сумку?» Вместо ответа Стефан поднял на уровень глаз пистолет-пулемет. «Вот паршивец. Успел таки. Проверка снаряжения. Сектанты были еще далеко, метрах в двухстах, так что время у нас было. Пистолет с полным магазином, запасного нет», — принялся перечислять воспитанник. «Делал он это до того деловитым голосом, что я на миг даже подумал, что память Стефа вернулась». Следующая фраза эту надежду разрушила. А это импульсник или пулевик? Все тот же мальчик. Знающий то, что знает ребенок из общины, но не более того. Пулевик. Импульсник в другой сумке лежал. Переведи оружие в режим одиночного огня, патронов немного. Гранаты. Светошумовая и плазменная. Квач. За спиной. Еще метатель на левой руке, тут крепление болтается. Сними его пока, он разряжен. «Ну и без него хорошо. Может, и отобьемся». «Ты чего, Оля? Надо бежать. Их слишком много». Всю деловитость с пацана сдуло ветром. Сразу же стало понятно, что чуда не произойдет, и память о шестнадцати годах прожитой жизни не вернется к нему. А было бы славно. «У них только оружие ближнего боя, а у нас гранаты, пистолет и квач. Так что шансы есть». «Если, конечно, у них не обнаружится еще сюрпризов вроде того гранатомета». Говоря с воспитанником, я продолжал наблюдать за людьми, бегущими к нам, спарящего вне бедрона. Двигались сектанты быстро, преодолели уже половину дистанции и вели себя уверенно. Наверняка считали, что если даже не убили стража, то оглушили его и возьмут тепленьким. «Не вставая, на четвереньках смещаемся влево», — скомандовал я. И, осознав, что мальчишка замер в ступоре, рявкнул. «Стеф, делай, что я говорю, и останешься жив!» «Да, да...» «Пошел! Налево!» Слуги демонов наводились на дымящийся остов байка, а мы, наоборот, убирались от него подальше и одновременно двигались им навстречу. К моменту, когда сектанты достигли места падения машины, Стефан вышел на их правый фланг. Он старался быть смелым, этот... доставшийся мне вместо опытного стража паренек. По сообщениям датчиков, его просто лихорадило от страха, но он держался за мой голос и выполнял команды. С некоторой задержкой, как порой с дронами бывает, когда блок приема передачи сбоит, но выполнял. А когда начал действовать, и вовсе превратился на короткое время в прежнего Стефа, который живет, чтобы сражаться со злом, и всегда готов к встрече со Всевышним. Пока сектанты оглядывались, пытаясь сообразить, куда взрыв мог отбросить тело стража, тот поднялся на ноги и бросил в их гущу шар светошумовой гранаты. За миг до этого я поднял дрона на максимальную высоту, чтобы не потерять последний. Вспышка выжигала оптику так же качественно, как и превращала глаза в незрячие бельма. Мальчишка же упал лицом в землю и лежал смирехонько до тех пор, пока боеприпас не сработал. После чего... повинуясь моей команды, вскочил и принялся расстреливать врагов из пистолета. Мазал он так, что на это было больно смотреть. Не меньше половины выстрелов уходили куда угодно, но не в тела отступников. Часть их все же цели достигали. Один, второй, третий, ослепленные и дезориентированные бандиты падали на землю мертвыми или ранеными. Но, конечно, такое везение не могло продолжаться долго. К моменту, когда пистолет сократил количество врагов в половину, Они пришли в себя и бросились на воспитанника. «Тело знает!» В последний раз напомнил я ему. «Поверь, как в Господа веруешь! Поверь в то, что ты это можешь!» А потом стало не до того. Сразу четверо сектантов налетели на мальчишку. Вблизи они выглядели дикарями. Такими, какими и были все люди на земле и колониях до того, как церковь нашла выход. Грязные, дурнопахнущие, в одеждах и шкур животных и какого-то невразумительного тряпья. Они смотрелись одновременно страшно и жалко. Но были полны желания убить моего Стефа, а к этому с пониманием я никак не мог отнестись. Первый удар короткого копья воспитанник пропустил. Слова одно, а дела совсем другое. Можно сколько угодно верить в память тела, которое годами изнурялось жесткими тренировками. Но сознание одиннадцатилетнего мальчишки не было готово принять это вот так сразу. Подозреваю, рассудочно он был уверен, что все происходящее с ним сейчас не более чем сон, от которого можно избавиться, если сильно закричать и проснуться. К счастью, острие копья из кости было нацелено плохо, сказывалось действие светошумовой гранаты. Оно лишь скользнуло по груди стража и не смогло пробить тонкую, но очень прочную куртку. «Не броню, конечно же. Броня движения стесняет, и мало кто из граничников таковой пользовался. Но от таких ударов и таким оружием полевая военная форма со складов из прошлого могла уберечь». Стефан вскрикнул совершенно по-мальчишески, хотя голос и принадлежал почти тринадцатилетнему мужчине. Зарычал и взмахом квача перерубил древко копья вместе с рукой сектанта. А после, наконец, отпустив рассудком знающее, что делать тело, пошел пластать отступников, практически не встречая сопротивления. Первого, который остался без оружия и руки визжащего, как хряк в ноябре, заколол в сердце. Увернулся от удара дубины второго, используя инерцию разворота, локтем в висок сбил его с ног. Третьего просто развалил чуть ли не надвое, вместе с выставленным для защиты ржавым железным тесаком. Четвертый, стоявший дальше всех, развернулся и бросился бежать. К этому времени стали подниматься на ноги и приходить в себя те, кто от взрыва гранаты пострадали больше. Стефан не дал им даже тени шанса. Скачками, иначе не скажешь, носился от одного к другому и увлеченно лишал сектантов жизни. Только последнего, услышав мои слова сквозь, шум крови в голове пощадил, оглушил рукоятью. «Отличная работа, страж!» Похвалил я его, когда он закончил и принялся бродить среди трупов, выискивая тех, кто мог выжить. Похвалил, а сам скривился. Перебить горстку дикарей, имея качественное превосходство вооружений, невелика заслуга для граничника, но для одиннадцатилетнего мальчугана и это подвиг. «Поверил, что можешь», — уточнил я. «Я представил, что это сон», — отозвался тот, все еще возбужденная дыша. «А во сне же все бывает». «Вот на пластично детская психика, нечего сказать». «Я со своими верь в себя, как в Господа, а он просто представил, что все вокруг сон. А он в этом сне непобедимый воин Христов, и нет ему равных». «Правильно сделал». «Но это мнение при заседании епархиальной коллегии, когда мы до нее доберемся, я озвучивать не буду». «Так и впредь поступай!» Я заставил дрона описать вокруг нашей позиции широкий круг, чтобы убедиться в отсутствии других врагов. Никто не подкрадывался, не таился. Все, сколько их было, сектанты лежали перед нами. «Добей тех, кто еще дышит!» «И сделай это ножом, что у тебя на голени укреплен!» «Береги заряд квача! Нам теперь без транспорта до Новгорода долго добираться!» Одиннадцать мертвых тел Стефан аккуратно сложил в курган, а последнего живого мы быстренько допросили. Посадили спиной, Костову, потушенного байка, так, чтобы он смотрел прямо на тела своих товарищей и стали задавать вопросы. Пришедший в себя бандит запираться не стал. Некоторое время, конечно, потратил на проклятие и угрозы, а после парочки зуботычин сломался и вывалил все, что знал. Я, по мере его рассказа, мрачнел все больше и больше. «С другой стороны, от чего я ждал?» «Едва только гранатомет увидел, как все сразу понятно стало. Сам обнаружить нас золотоголовый не мог. Не по зубам демона углядеть человека верой укрытого. Вот и поднял рабов своих, всех, до кого дотянуться смог. То есть с самим-то высшим отступники не встречались. Много чести для такого сброда. Но демон из низших к ним приходил, и не только к этим, да». Он и указал, где можно найти древнее оружие и приблизительное направление нашего движения. Обещал в случае удачи озолотить сектантов дарами, образцами технологий прошлого и собственной магией. Это сделало бы их ватагу самой сильной в этой глуши, остальных бы силой привели к покорности, но не сложилось. Мальчик в теле стража убедил себя в том, что спит, и снится ему, как он стал стражем, сильным и быстрым. «Давай-ка проверим, Стефан, что осталось целым после взрыва байка. Для нас теперь каждая мелочь может стать спасением». От руин Перми мы удалились едва ли километров на 70. Сверившись в очередной раз с картой, я пришел к выводу, что нам следует немного сменить направление, чтобы еще через километров 50 выйти к ближайшей общине, которая тут обитала. Синие глины, так называлось сельцо до прихода ассамблеи, ныне же Малахия, в честь ветхозаветного пророка. Обитало там, согласно переписи, почти семь сотен душ постоянного населения, а еще множество охотников, которые туда заходили, чтобы обменять добычу на припасы. Это было самое крупное поселение в окрестных землях, и, разумеется, там имелся пост граничной стражи. Даже не пост, представительство. В наличии были также жрецы гражданской ветви ассамблеи, те, которые больше занимались спасением душ, чем тел. Ранее я не хотел делать крюк и заезжать туда. Считал, что это бы стало потерей времени. Пока убедишь малахийцев в том, что говорю правду, пока те голуби отправят в епархию, сам один быстрее доеду и весь довезу. Сейчас же это рисовалось мне единственным вариантом. Пусть два дня мы туда будем добираться, и еще столько же, скорее всего, мне придется потратить, чтобы достучаться до провинциальных управителей, но это всяко быстрее выйдет, чем пешком отмахать почти тысячу километров. Да и безопаснее мне с людьми будет. Не станет же, золотоголовый, открывать десятки разломов вокруг Малахии, чтобы добраться до моего воспитанника? Шагал Стефан бодро, с легкостью неся на плечах то немногое, что нам удалось собрать после нападения сектантов. Запасы еды дня на три, воды на день, но последней проблемой не было. Близка мы полно протоков и ручьев. Еще удалось спасти походную постель, батареи для квача в хорошо экранированном и защищенном от удара в боксе. А вот кофр с рельсотроном взрывом повредило, как и саму винтовку внутри. Редкое и мощное оружие пришлось доломать, извлечь нужные запчасти и оставить на месте крушения. Большая часть датчиков, как и элементов питания, к ним сгорели или были деформированы взрывом. Из оружия Стефану остался пистолет, снова полностью заряженный и имеющий также два запасных магазина, разряженный метатель, квач, одна дымовая и одна плазменная граната. Выходить с таким снаряжением в поход против всех демонов ада я бы не стал. Но выбора нам никто не оставил. Может, удастся разжиться имуществом, когда доберемся до общины? «Чем-то же с нами поделятся граничники?» К вечеру едва начало темнеть. Я скомандовал конец пути и стал с помощью мальчишки готовить лагерь к ночевке. В этот раз пришлось использовать одну лишь соль и большой запас посеребренной проволоки. И спать потом в полглаза, поскольку больше никакого алярма с внешнего датчика я не получу. Единственного дрон-разведчика и того пришлось выключить, чтобы сэкономить ресурс. Днем в нем нужда больше, чем ночью. Перед отбоем я прогнал воспитанника вооруженного сухой веткой через серию тренировочных поединков с тенью. Двигался тот, словно корова на льду, но лишь до тех пор, пока не ловил какой-то неуловимый момент погружения, будто бы восстанавливающий его контроль над телом на прежнем уровне. С этим нужно было что-то делать. Не было у нас времени на раскачку, а следующий пропущенный удар мог быть совершен не куском заточенной кости, а острой сталью, или того хуже, пулей. Но вот что именно делать, и как заставить мальчишку превратиться в мангуста сразу, а не дожидаясь включения памяти тела, я не понимал. «Оли», — позвал Стефан уже из-под одеяла, — «а видео будешь сегодня показывать?» «Вот ведь!» Я со всеми этими заботами и забыл уже, что обещал парню устроить урок настоящей истории. А он, смотри, вспомнил, несмотря на то, что сегодня испытать пришлось. «Довольно для каждого дня своей заботы», — в ответ я процитировал ему Матфея. Выдержка из Евангелия, на мой взгляд, подходила к случаю, как нельзя лучше. «Пусть слова ваши будут «да, да, нет, нет». — отозвался шельмец фразой Иисуса из Нагорной проповеди. «Вот ведь собачонок!» «Чему б вас толковому учили в ваших приходах, а не со старшими спорить?» — проворчал я. «Обещал же, Стеф!» «Стефан, там очень непростое видео, можно сказать страшное. Ты после такого дня хочешь, чтобы тебе кошмары ночью снились? Все равно же придется!» Мальчишка произнес это с какой-то взрослой обреченностью. «Тоже верно». Пришлось признать правоту воспитанника и в очередной раз восхититься, каким стойким был мой Стеф даже в малолетстве. «Тогда глаза закрывай. Сейчас появятся светящиеся пятна. Поводи зрачками, глаз не открывая. Движутся вслед за зрачками. Ага. Хорошо. Попривыкни. Теперь что видно? Рожицу». «Как палкой на песке нарисовано?» «Так и должно быть, значит, все нормально прошло». «Ой, я лечу! Ой, мамочки, я высоко!» «Это вид с камеры одного из спутников. Картинка будет меняться, все, что произошло, будет показано с разных ракурсов. И постарайся не кричать. Ладно».